Глава 16. О тоске Дэнни, о том, как ценой самопожертвования друзья Дэнни устроили вечеринку, о преображении Дэнни. Когда Дэнни вернулся в свой дом и к своим друзьям после долгих безумств, он не испытывал угрозений совести, но его томила усталость. Грубые пальцы бурно прожитых дней стерзали его душу. Он погрузился в апатию и вставал с постели только для того, чтобы посидеть на крыльце под Костильской розой, вставал с крыльца только для того, чтобы поесть, вставал из-за стола только для того, чтобы лечь в постель. Вокруг него лилась беседа, и он слушал, но ничто его не интересовало. Хорнелли Руис блистательно сменила нескольких мужей, но Дэнни это нисколько не тронуло. Как-то вечером Джо Португалец забрался на его кровать, но Дэнни остался равнодушен даже к этому, так что Пилону и Пабло самим пришлось избить за него большого Джо. Когда Сэмми Распер с запозданием празднует Новый год, При помощи дробовика и бутылки и виски убил корову и угодил в тюрьму. Дэнни так и не удалось втянуть в обсуждение этической стороны этого происшествия, хотя вокруг него бушевал горячий спор, и все то и дело взывали к нему. И вскоре друзья начали беспокоиться о Дэнни. — Он изменился, — сказал Пилон. — Он стал стариком хесус марии высказал предположение денни уложил в три коротенькие недели столько радости сколько отведено на целую человеческую жизнь ему надоели все удовольствия тщетно пытались друзья извлечь денни из пучины его равнодушия По утрам на крыльце они рассказывали самые смешные истории, какие только знали, и сообщали такие подробности любовные хроники кварталы, что они проняли бы даже про Пелон просеивал сквозь сито всю тортилья флэт и приносил Дэнни каждое зернышко интересных новостей, но глаза Дэнни оставались бесконечно старыми и усталыми. — Ты нездоров, — тщетно убеждал его Хесус Мария. — Тебя мучит какая-то тяжелая тайна. — Нет, — отвечал Дэнни. Друзья заметили, что он позволяет мухам ползать по своим босым ногам. А если отгоняет их, то лишь ленивым взмахом руки, в котором ничего не осталось от былого искусства. Постепенно веселье и смех покинули дом Дэнни. Утонули в темном пруду тихого равнодушия, и Дэнни грустно было смотреть на него, на Дэнни, который готов был драться во имя самого безнадежного дела, да и по любому другому поводу, на денни который мог перепить любого человека в мире, на денни который откликался на взгляд любви, как разбуженный тигр. Теперь он сидел на своем крыльце под солнечными лучами, подняв обтянутые синие материи колени к самой груди, бессильно свесив руки, так что пальцы болтались, будто неживые, и склонив голову, словно под гнетом черных мыслей. В его тусклых глазах не было ни желания, ни гнева, ни радости, ни горя. Бедный денни Жизнь! Расстала с тобой. Вот ты сидишь, как первый человек, когда мир еще не возник вокруг него, и как последний человек, когда мир уже рассыпался в прах. Но посмотри, денни ты же не один. Ты вовлекаешь в это и своих друзей, они поглядывают на тебя уголком глаза, они ждут, как ждут полные надежды щенки первого движения своего проснувшегося хозяина. Одно твое веселое слово, денни один веселый взгляд, и они залают и примутся свои хвосты. Ты не можешь распоряжаться своей жизнью, денни потому что от нее зависят другие жизни. Дэнни, посмотри, как страдают твои друзья! Воскресни, Дэнни, чтобы твои друзья снова могли жить!» Вот что примерно сказал Пилон, хотя и не такими красивыми словами. Он протянул Дэнни банку с вином и сказал, «Да, ну же!» — сказал он, — «хватит просиживать задницу!» Дэнни взял банку и осушил ее до дна а потом откинулся на спинку стула и попробовал снова погрузиться в свое бесчувственное забытье. — У тебя что-нибудь болит? — спросил Пилон. — Нет, — сказал Дэнни. Пилон налил ему еще банку вина и следил за выражением его лица, пока он пил. Тусклая пелена на миг исчезла из глаз Дэнни. Где-то в самой глубине мелькнул прежний денни Он убил муху ударом, который не посрамил бы величайшего мастера этого дела. Губы пилона медленно расползлись в улыбке. А потом он собрал всех друзей Пабло и Хесуса Марию. И большого Джо, и пирата, и Джонни Помпома, и Титу Ральфа. Пил он отвел их во враг позади дома. Я отдал Дэнни последнее вино, и оно пошло ему на пользу. Дэнни поможет вино, и, может быть, вечеринка. Где мы можем достать вина? Их мысли обрызкали Монтерей, как фокстерьеры обрызкивают амбар в поисках крыс, но крыс не оказалось. Этими друзьями двигал альтруизм такой чистый, о каком многие люди не имеют даже представления, они любили Дэнни. — Хесус Марии, — сказал наконец, — Чинки консервирует каракатиц. Их мысли рванулись в сторону с любопытством, обернулись и взглянули на это. Тихонько прокрались назад и обнюхали это. Прошло несколько секунд, прежде чем их возмущенное воображение смирилось с этим. — Ну, в конце концов, почему бы и нет? Безмолвно убеждали они себя. Один день — это не так страшно. Всего один день. По их лицам можно было ясно проследить, как развертывалось сражение, и как, во имя блага Дэнни, они победили свои страхи. — Мы это сделаем, — сказал Пилон. — Завтра мы все пойдем в город и будем потрошить каракатиц а послезавтра мы устроим для денни вечеринку. Когда денни проснулся на следующее утро, дом был пуст. Он встал с постели и оглядел безмолвные комнаты. Но денни не свойственно было предаваться бесплодным размышлениям. Сперва он перестал искать разгадку случившегося, а потом и думать о нем». Он вышел на крыльцо и вяло опустился на стул. «Или это предчувствие, Дэнни? Боишься ли ты судьбы, которая неумолимо надвигается на тебя? Неужели для тебя не осталось никаких удовольствий? Нет, Дэнни так же погружен в себя, как всю последнюю неделю». «Чего нельзя сказать?» А Тортильи рано утром по кварталу пробежал слух «Друзья Денни потрошат каракатиц для чинки!» Это было знаменательнейшее событие, подобное падению правительства или даже гибели всей Солнечной системы. О нем говорили на улицах. О нём сообщали через задние заборы дамам, которые как раз бежали к соседке, чтобы рассказать о нем же. Все друзья Дэнни ушли в город потрошить каракатиц. Утро было наэлектризовано этой новостью. Должна же быть какая-нибудь причина. В чем разгадка этой тайны? Матери инструктировали своих детей и послали к фабрике чинки. Юные матроны с нетерпением ждали за занавесками последних сообщений, и сообщения поступали. Пабло порезал руку ножом для потрошения каракатиц. Чинки выгнал собак пирата. Собаки вернулись. Пилон хмурится. Заключались пари. Уже много месяцев в торцилье Флет не происходило ничего столь интересного. В течение целого утра никто ни разу не упомянул о Корнеле и Руис. И только в полдень. Разгадка была наконец найдена, но зато они мгновенно узнали все они собираются устроить большую вечеринку для Дэни. На нее приглашаются все. С фабрики чинки начали поступать распоряжение. Миссис Моралис стерла пыль со своего граммофона и отбрала самые громкие свои пластинки. Кремень выбил искру, отортили флэт Флет оказалось хорошим трудом. Семь друзей задумали устроить вечеринку для Денни. Тоже мне! Как будто у Денни всего только семь друзей! Миссис Сото вырвалась в свой птичник, вооруженный кухонным ножом. Миссис Полочико высыпал мешочек сахару в самую большую свою кастрюлю и приняла сварить леденцы. Делегация девушек отправилась в Монтерей и купила полный комплект цветной бумаги. По всему кварталу, пробуя голоса, взвизгивали гитары и аккордеоны. «Сообщение! Новое сообщение с фабрики Чинки. Они не отступят! Они тверды в своем решении! Они заработают не меньше четырнадцати долларов!» «Приглядите, чтобы были готовы четырнадцать галонов вина!» Торелли был завален заказами. Каждому хотелось купить бутыль вина, чтобы отнести ее в дом Денни. Да и сам Торелли, захваченный общим ажиотажем, сказал жене, «Может быть, мы зайдем в дом Денни? Я прихвачу несколько бутылей для своих друзей!» С приближением вечера... Волны возбуждения совсем захлестнули вершину холма. Доставались из сундуков и вывешивались проветриться платья, которые в последний раз надевала еще бабушка. Спирил перил веранд в нафталином свисали шали, по которым моль томилась более двухсот лет. А денни, Он сидел, словно наполовину растопленный, Он менял позу только, когда солнце меняло место на небосклоне. Если он и заметил, что все до одного обитатели Торчилия Флет прошли в этот день мимо его калитки, он ничем этого не выдал. Бедный Дэнни не меньше четырех десятков глаз следили за его калиткой. В четыре часа он встал, потянулся и, выйдя на улицу, побрел в Монтерей. Они еле дождались, чтобы он скрылся из виду. И пошли сплетаться гирляндой из зеленой, желтой красной бумаги. И пошли крошиться на пол свечи, и пошли носиться дети, ровно втирая воск в половицы. Появилось угощение — миски с рисом, кастрюли с горячей курятиной, клёцки, от которых можно было только ахнуть. Появилось и вино. Не сосчитать, сколько бутылей. мартина выкопал из своей навозной кучи бочонок картофельной водки и отнес его в дом Денни. В половине шестого друзья подымались вверх по холму, усталые, окровавленные, но торжествующие. Так, наверное, выглядела старая гвардия, возвращающаяся в Париж после Аустрлица. Они увидели дом, пылающий красками. Они засмеялись, и усталости как рукой сняло. Они были так счастливы, что на глазах у них показались слезы. Мамаша Чипо вошла во двор в сопровождении двух сыновей, которые тащили лохань, полную подливки. Паулито, этот богатый бездельник, раздувал огонь под большим котлом бобов и красного перца. Крики, обрывки песен, визгливые выкрики женщин, вопли и смех взбудораженных детей. Из Монтерея прибыла машина, полная встревоженных полицейских. — А, всего только вечеринка. Ну, конечно, мы выпьем по стаканчику вина. Смотрите только, никого не убивайте. Где же Дэнни? Одинокий, как дымок, в холодную ясную ночь. Он бредет по вечернему Монтерею. Он заходит на почту, на вокзал в бильярдную на улице Альварадо, на пристань, где черная вода грустно вздыхает между сваями. — В чем дело, от чего ты такой? Дэнни не знал. В его сердце была щемящая боль, словно от прощания с любимой. Его томила смутная печаль, подобная осеннему отчаянию. Он прошел мимо ресторанов, где прежде с таким интересом нюхал воздух, и в нем не проснулся голод. Он прошел мимо шикарного заведения мадам Зуки и не обменялся непристойными шуточками с девицами, выглядывавшими из окон. Он вернулся назад, на пристань. Он облокотился о перила и стал смотреть в глубокую, глубокую воду. — Знаешь ли ты... «Дэнни, что боги разливают вино твоей жизни по своим банкам из-под Видишь ли ты верницу своих дней в мысленистой воде между сваями?» Он не шевелился и смотрел вниз неподвижным взглядом. Когда стемнело, о нем начали беспокоиться в доме Денни. Друзья оставили гостей и бегом спустились с холма в город. Они спрашивали, «Вы не видели Денни?» «Да, Денни прошел здесь час назад. Он шел медленно». Пилон и Пабло искали его вдвоем. Они проследили весь путь своего друга и, наконец, увидели его на краю темного причала. На него падал тусклый свет электрического фонаря. Они бросились к нему. Пабло тогда об этом не упомянул. Но потом, едва кто-нибудь заводил речь о Денни, он всегда принимался описывать, что он увидел, когда они с пилоном пошли по причалу к Денни. Так он и стоял. — говорил Пабло. — Я только-только мог разглядеть, что он опирается на перила. Я посмотрел на него, и тут увидел кое-что еще. Сперва мне показалось, что над головой Денни висит черное облако, а потом я рассмотрел, что это большая черная птица величиной человека. Она висела в воздухе, как коршун над кроличьей норой. Я перекрестился и прочел две Богородицы. Когда мы подошли к Денни, птицы уже не было. Пилон не видел птицы. Пилон не помнил, чтобы Пабло крестился или читал Богородицы, но он никогда не вмешивался, потому что это была история Пабло. Они быстро шли к Денни. Доски причала глухо постукивали у них под ногами. Денни не повернулся. Они взяли его за плечи и повернули к себе. — денни что случилось? — Ничего. — Ничего со мной не случилось. — Может быть, ты болен, денни Нет. — Так отчего ж такой печальный? — Не знаю, — сказал денни Я так чувствую, и все. Я ничего не хочу делать. — Может, тебе сходить к доктору, Дэни? Я же говорю вам, что я не болен. «Ну так слушай!» — воскликнул Килон. «Мы устроили в твою честь вечеринку у тебя в доме, денни. Там вся тортилья флет, и музыка, и вино, и курятина. Вина, наверное, двадцать, а то и тридцать бутылей, и дом украшен цветной бумагой. Разве ты не хочешь пойти туда?»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 «Они все пришли! Ну так пошли! И побыстрей!» Он первый взбежал по холму. Задолго до того, как они добрались до дома, они уже слышали за соснами сладкую музыку и возбужденные счастливые голоса. Трое запоздавших явились совсем запыхавшись. Дэнни задрал голову и завыл подражая койоту. Со всех сторон ему протянули банки с вином, и он отхлебнул из каждой. Вот это была вечеринка! С тех пор стоило кому-нибудь похвалить вечеринку. Кто-нибудь другой непременно спрашивал с благовением, «А ты был на той вечеринке в доме Дэнни?» И первый говоривший, разумеется, был там, если только он не оказывался приезжим. Вот это была вечеринка. Никто потом не пытался устроить вечеринку лучше. Об этом не приходилось мечтать. И уже через два дня вечеринка Денни была поднята на такую высоту, что никакое сравнение с ней было невозможно. Какой мужчина не мог похвастаться после той ночи великолепнейшими синяками и садинами! Никогда еще не бывало столько драк и не схваток между двумя противниками, а шумных битв, в которых принимали участие и десятки людей, и каждый дрался за себя». А этот женский смех, звонкий, перелипчатый хрупкий, как стеклянная конетель! Какие чопорные возгласы протеста доносились из-за Отец Рамон отказывался верить своим ушам во время исповедей на следующей неделе. Вся счастливая душа, тортилья Флет, Сбросила оковы сдержанности и взмыла в воздух одним блаженным целым. Они плясали так бурно, что пол в одном углу провалился. Аккордеоны играли так громко, что после этой ночи всегда хрипели, как загнанные лошади. А денни. Как ничто не может сравниться с этой вечеринкой, так никто не может сравниться с Дэнни. Пусть в будущем какой-нибудь выскочка начнет хвастать. — Вы меня видели? Вы видели, как я плясал с этими черномазыми девчонками? Вы видели, как мы носились по кругу, точно, коты? И на него тотчас обратиться в взгляд каких-нибудь старых, мудрых и негодующих глаз и голос, насыщенный сознанием того, что ему известны пределы всех возможностей, спросит негромко, «А ты видел Дэнни на этой вечеринке?» Когда-нибудь какой-нибудь историк, возможно, напишет, Холодную, сухую, отдающую плесенью и историю этой вечеринки. Он, возможно, сошлется на ту минуту, когда денни размахивая ножкой от стола, готов был наброситься на гостей, на всех мужчин, женщин и детей, и, возможно... Он сделает такой вывод. Замечено, что умирающий организм нередко оказывается способным к проявлению величайшей выносливости и силы. Коснувший сверхчеловеческих любовных подвигов Денни в ту ночь, тот же историк может написать бестрепетной рукой, «Когда любой живой организм...» Оказывается, в опасности вся его деятельность, насколько можно судить, обращается на воспроизведение. Но я говорю, и тоже скажут все обитатели Тортильи Флетт, к черту эту ерунду. Дэнни был настоящий мужчина. Счет, разумеется, никто не вел, а впоследствии... Ни одна из дам, естественно, не желала по доброй воле объявить себя обойденной, так что доблесть Дэнни, возможно, несколько преувеличена. Даже одна десятая того, что ему приписывается, уже невероятное преувеличение. Денни был окружен ореолом великолепного безумия. И в Тортильо Флэт с пены у рта утверждают, что Денни в одиночку выпил три галлона вина. Однако не следует забывать, что Денни теперь причислен к богам. Через несколько лет эти три галлона, возможно, превратятся в тридцать. Через двадцать лет будут ясно помнить, что облака запылали и сложились в гигантское слово Денни, что луна источала кровь, что вселенский волк пророческий выл на горах Млечного Пути. Постепенно те, кто был скроен из менее крепкого материала, начали скисать, слабеть, потихоньку выбираться из потанцующих ног. Оставшиеся старались возместить потери, вопили громче, дрались упорнее, плясали все более лихо. В Монтерее пожарные машины стояли с работающими моторами, и пожарные в красных касках и плащах молча сидели на своих местах и ждали. Ночь быстро подходила к концу, но буйное веселье Денни не шло на убыль. То, что произошло, подтверждается многими свидетелями, как мужчинами, так и женщинами. И хотя ценность их показаний иногда подвергается сомнению на том основании, что они перед этим выпили 30 галлонов вина и бочонок картофельной водки, в главном они с угрюмым упорством стоят на своем. Потребовалось несколько недель, чтобы разобраться, как все произошло. Один сообщил одно обстоятельство, другой другое. Но постепенно рассказ о случившемся обрел свою нынешнюю логическую форму и сохранит ее навсегда. Облик Денни, говорят обитатели тортили Флэд быстро менялся. Денни стал огромным и страшным. Глаза его пылали, как автомобильные фары. В нем было что-то жуткое. Он стоял посреди большой комнаты своего дома. Он сжимал в руке сосновую ножку от стола, и даже она стала больше. И стоя так, Денни бросил вызов всему миру. «Кто будет драться?» — вскричал он. «Неужто в мире остались только трусы?» Все вокруг трепетали от страха. Ножка от стола, такая чудовищная, такая живая, внушала им ужас. Дэнни грозно размахивал ею. Аккордеоны умолкли с хриплым вздохом, танцоры остановились. В комнате стало холодно и тишина гремела в воздухе, как океан. «Никто!» — снова вскричал Данни, «Или я остался один во всем мире! Никто не будет драться со мной!» Мужчины содрогались, встречая его страшные глаза, и как завороженные следили за зигзагами, которые выписывала ножка от стола, и никто не откликнулся на вызов. Но так я пойду к тому, кто будет драться. Я найду врага достойного денни. Чуть пошатываясь, он двинулся к двери. Все в ужасе расступились перед ним. Он нагнулся, чтобы не задеть за притолку. Все замерли, прислушиваясь. Они слышали? как во дворе он громовым голосом повторил свой вызов, а они слышали, как, подобно метеору, свистела в воздухе ножка от стыла, они слышали, как он бросился вперед по двору. И тут из-за врага за домом донес ответный вызов, такой ужасный и леденящий, что их позвоночники сохлись как стебли на от мороза даже теперь говоря о противнике денни люди понижают голос и пугливо оглядываются они слышали как дэнни ринулся в бой они слышали его последний пронзительный вызов а потом глухой удар а потом тишина долгую секунду все ждали затаив дыхание, чтобы шелест воздуха, вырывающегося из их легких, не заглушил какого-либо звука. Но они прислушивались тщетно. Ночь безмолвствовала, и приближался серый рассвет. Молчание нарушил пилон. «Что-то там случилось?» — сказал он. И первым к двери бросился тоже пилон. «Храбрец!» Ад превозмог свой ужас. Остальные последовали за ним. Они обошли дом, направляясь туда, где затихли шаги Денни, но Денни там не было. Они подошли к краю оврага, откуда крутая тропа сбегала на дно этого древнего ложа ручья, который пересох еще в незапамятные времена. Те, кто следовал за пилоном, увидели, что он бросился вниз по тропе, они медленно спустились за ним во враг. На дне его не нашли, пилона, склонявшегося над изломанным телом Денни. Денни упал с высоты в сорок футов. Пилон зажег спичку. Кажется, он жив. Вскрикнул он. «Бегите за доктором! Бегите за отцом Романом! Бегите!» Все бросились кто куда. Не прошло и пятнадцати минут, как обезумевшие от горя Пайсано разбудили и вытащили из постели четверых докторов. Им не дали собраться с той размеренной неторопливостью, при помощи которой доктора любят показывать, что волнение и тревога не имеют над ними никакой власти. О нет, их торопили, их подгоняли и совали им в руки чемоданчики с инструментами, люди, не умевшие толком объяснить, что им собственно нужно. Отец Рамон, извлеченный из объятий сна, пыхтя взбирался на холм, так и не разобравшись, предстоит ли ему изгонять дьявола, крестить умирающего, новорожденного или помешать самосуду. Тем временем Пилон, Паблу и Хесус несли отнесли Денни домой и уложили его на кровать. Они поставили вокруг него свечи. «Денни!» Дышал хрипло и тяжело. Первыми явились доктора. Они подозрительно посмотрели друг на друга, взвешивая, кому принадлежит первенство. Но и эта минутная задержка заставила вспыхнуть гневом глаза окружавших их людей. Осмотр Дэнни не занял много времени. Они все успели осмотреть его еще до прихода отца Рамона. — Я... Не пойду в спальню за отцом Рамоном, ибо там были Пилон и Пабло, и Хесус Мария, и Большой Джо, и Джонни Помпом, -пом, и Титур Ральф, и пират, и собаки пирата. Вся семья Денни. Дверь за священником закрылась, и закрытой она останется. Ведь людям все-таки присущая гордость есть вещи, не предназначенные для любопытных глаз. Но в большой комнате, где толпились обитатели, тортилия флет стояла напряженная, исполненная ожидания тишина. Священники и врачи за много веков научились особому способу общения с людьми. Когда отец Рамон вышел из спальни, его лицо было таким же, Как всегда, но женщины принялись громко и жалобно причитать. Мужчины начали переминаться с ноги на ногу, как лошади в стойле, а потом медленно вышли на улицу в занимающийся рассвет. Но дверь спальни оставалась закрытой.